На это он бы никогда не отважился Он говорил об одном общем знакомом Магистре якобе Поликарпе Шобере из Герсау Магдалян Сибилла усмехалась Легкой и двусмысленной смешкой Ах, Герсау! Ах, добродушный, толстощеки, упитанный магистр! Запах печеных яблок И благочестиво унылое песнопение О небесном Иерусалиме сливались в ее память А советник экспедиции Ригер продолжал говорить о магистре, смиренно, обстоятельно и с великим почтением рассказывал он о его стихах, о песне «Забота о хлебе насущном и уповании на Бога», а также о второй «Иисус, лучший математик». И Магдален Сибилла тихо и мирно внимала степенным речам советника экспедиции. Ее целительно действовало безграничное благоговейное обожание, которым непритворно дышало его существо. Придворная жизнь, хотя Магдалин Цибилла и старалась ограничиться обязательными визитами, все же сталкивала ее с множеством людей, которые чопорно и судорожно замыкались перед ней, Держали себя неестественно, не умея найти верный тон, и ввиду ее особого положения Она была одновременно митрессой герцоги-пиетисткой и подругой герцогини-католички Все это никак не вязалось между собой и сбивало с толку А потому в каждом, с кем ей приходилось сталкиваться, она вызывала смутное сочетание насмешки, смущения, неловкости, наглого любопытства и подобострастия, так что простых искренних человеческих слов она почти не слыхала. Вот отчего наивное, непритворное обожание Ригера было ей отрадно. Она все сильнее тосковала о покое и скромной жизни. Буйной и бесплодной суете двора, блеску и тяготам власти, приписывала на то, что око души Зюса было закрыто для нее, и придворные нравы становились ей все более противны. В ней смутно бродила исконная глухая ненависть ее предков к блистательным и беспокойным повелителям. В роду ее матери был один из вождей восстания бедного Конрада, преданный позорной казни. Бедный Конрад – название Крестьянского Союза, возглавившего антифеодальное движение в Германии накануне Великой Крестьянской войны 1525 года. Союз бедного Конрада возник в 1503 году в Зюртенберге. И в 1514 году организовал большое восстание Оно было жестоко подавлено вследствие коварной политики герцога Ульриха Вёртамбергского И измены представителей городской буржуазии Все проще становился обиход ее дома близ городских ворот Сама она одевалась все солиднее и скромнее, как только было возможно Не носила пудриного парика Карл Александр с самого начала не знал, о чем с ней говорить И не порывал этой связи только потому, что считал ее полезной для себя и популярной в народе Теперь же он был в полном недоумении Но ограничивался тем, что растерянно покачивал головой Так как и герцогиню все это скорее забавляло, чем шокировало Но один человек с глубокой, бессильной горечью и скорбью следил за тем, как омещанивается Магдален Сибилла, ее отец Зейсензе. Он никогда не искал доверия дочери, наоборот, в герсалскую пору он даже тяготился строгой задумчивой девушкой, и все же она была его идеалом и тайной гордостью. Она была не той породы, что остальные люди. Она была выше, тоньше их. Ее окружала ей одной присущей атмосферой и даже скептик, говоря о ней, хотя и улыбался, но становился невольно мягче и почтительней. Рейсензе, человек большого ума и трезвого суждения, сам знал, что у него при всех дарованиях нет подлинной внутренней силы, Зиждительного ядра А у Магдален Сибилы это ядро было Ее походка, дыхание, голос Свидетельствовали о природной душевной полноценности И он видел в ней свое завершение Усматривал оправдание себе в том, что она, дитя, его чресил Он даже мысленно про себя не осмеливался критиковать ее Кем бы она ни была, светской дамой или святой Она все равно была недосягаемо далека от обыкновенных людей. Она была другой, как смысл и цель более возвышенного недоступного мира. Когда же явился герцог и растортал ее, как ни потрясло, ни подкосило это отца, ее образ у него в душе остался нетронутым. Она была Афина Паллада, в обличии шварской девушки, сошедшая к смертным, или по меньшей мере полубогиня.